Третий день войска шли через Калорру. Шли тяжело вооруженные латники с юга, шли лесные братья из аркнельских чищоб со своими луками в рост человека, шли копейщики Муастая, шли мерным шагом белые находцы слугов аротхи, несущие своих горбоносых седаков страшных в стремительном обвале атаки, шли, ехали, везли осадные орудия и тараны, А впереди армат летела молва о героях, вышедших на защиту несчастных бессмертных, стонущих под пятой сыновей мрака и их порченных жрецов, забывших о вере и чести. Да коли богам терпеть поругание, и уж коли сами они не выдержали, то святой долг армии Калоры. Но ведь не о богатствах же довещать да молве на все четыре стороны, не о низменном хотя и гораздо более близком к истинному назначению похода. Широкоплечий воин с длинными вислыми усами поднял к себе в седло девочку, стоящую рядом с матерью в толпе зевак. «Расти скорее, ясноглазая!» — крикнул он, улыбаясь ребенку, подхватывая девочку на руки и щекочая ее усами. «Когда я буду господином над черномазыми рабами, а боги вернутся к себе на небо, я приеду за тобой!» Мне тогда понадобятся сильные, здоровые сыновья. Много сыновей. Хочешь родить воина, ясноглазая? — Не хочу, — серьезно ответила девочка. — Воина? Не хочу. Хочу Бога. Всадник поперхнулся, натянута усмехнувшись, и передал ребенка матери. Потом он перехватил поводья и тронулся дальше. Стоявший в толпе рядом с женщиной человек — Мужчина лет тридцати в пыльном заношенном халате покачал головой и стал выбираться из давки. Он пришел в колору месяца два назад и теперь работал подручным у кузнеца-оружейника. Кузнец нахвалиться не мог на нового подмастерья, лишь одно смущало мастера. У молодого мускулистого молотобойца был тусклый взгляд, Древнего старика. Да еще дважды кузнец замечал краем глаза, как забывшийся подмастерье положил ладонь на раскаленную заготовку и отдернул руку лишь тогда, когда увидел изумленный взгляд хозяина. Надо ли говорить, что с рукой ничего не произошло? Кузнец не знал, что его новый подручный беглый раб с сагдийских оловянных рудников... Бессмертный, а если короче, бес. Четвертое. Мир стал блекнуть, распадаться, и внезапно все исчезло. Смолк перестук копыт и лязг доспехов, угас блеск солнца и отцвет его на чешуйчатых шишаках, и лишь лицо Бе, стоявшего некогда в толпе зевак Калорры, продолжало глядеть на Солли и Сигурда из глубины Сталагмита. Лишь оно напоминало о случившемся. «Это было?» — спросил Сигурда, подошедшего Даймона. «Это было. Это было давно?» — спросил Солли. — Это было давно. Больше вопросов не было. Следующим утром они не сразу пошли в зал. Солли заново перетянул вайл разбитый бок и дал напиться, а волчица лизнула ему ладонь и искательно заглянула в лицо, но превращаться в присутствии Сигурда Солли... Нет, не боялся. Стеснялся, что ли. Яроу, латавший в углу износившуюся тунику, поднялся и, с его самого деликатностью, вышел из пещеры на свежий воздух. Там он некоторое время повозился с Зу, на которого неожиданно напало игривое настроение. Потом Салар несколько запыхался и отправил разогревшегося удава за провизией. Волки подошли ближе, с интересом наблюдая за борьбой человека и змеи, и когда Зу уполз в кусты, стая с некоторым колебанием последовала за ним. Общение с изменчивым привлечило волков меньше обращать внимание на внешний облик и больше ценить практическую пользу. А охотничьи качества Зу они ценили весьма высоко, проверив их в прямом смысле на собственной шкуре. Сигурд решил, что они не будут испытывать особой нужды в продовольствии при таких-то заготовителях, и еще некоторое время сидел на поднадоевшем ему свежем воздухе, переваривая последние впечатления, пока Солли не показался у входа, давая понять о возможности вернуться обратно. Они обменялись несколькими малозначащими репликами, натаскали кучу хвороста поближе к пещере, потом Сигурд с полчаса учил Солли технике скользящей кисти, пока изменчивый не понял тех приемов, которыми он был обезоружен при первой встрече, и лишь к обеду они зашли под каменные своды, встреченные ворчаньем покинутый и недовольный Вайл. Кусок мяса из остатков привел волчицу в более приемлемое расположение духа, а еще через час заявились волки, подгоняемые будительным Зу, который тщательно следил за перекинутыми через их спины тушами трех косуль, не давая носильщикам откусить даже кусочек. Соль с некоторой завистью наблюдал за этой компанией, а потом одна косуля была оставлена для стаи и отнесена подальше. Часть филе... Сигурт нарезал крупными кусками для зу, а остальное мясо они коптили до самого вечера, и лишь тогда спустились в пенаты вечных. Даймон был там. Он находился в дальнем конце зала, бродя между статуями и время от времени останавливаясь и бормоча себе что-то под нос. Солли хотел было задержаться и рассмотреть пенаты поподробнее, но Сигурд снова впал в свое тихое опьянение, и Солли спешно последовал за ним. Героу на этот раз долго блуждал среди сталагмитов, потом резко остановился и опустился на колени. Солли сел рядом, и вгляделся в чернобородое лицо с крупным горбатым носом и выпуклыми белками глаз. Он еще успел разглядеть плечи. Более мощных плеч ему не доводилось видеть. Закованного в броню камня беса, толстую короткую шею, больше он не успел рассмотреть ничего. Срез памяти. Сокт. Права для бессмертных. Волны гуляли по гладиаторским казармам. Волны нервного возбуждения и нетерпеливого ожидания. И казармы гудели, словно растревоженное осиное гнездо. Только жили здесь не осы. Здесь жили бесы. Поэтому у каждой осы имелось жало, а иногда два или три Блестящие, точенные, смертоносные. Там, за стенами, знали это. И прекрасно понимали, что произойдет, если между восставшими бессмертными гладиаторами и упрямым советом порченных жрецов не будет достигнуто соглашение. Не спасут тогда город ни пауки со своими сетями и веревками, ни гвардия, сверкающая золотом шлемов, ни... И тем не менее паучья центурия окружила казармы, рассыпавшись в полной боевой готовности, и центурион Анхис с забинтованной головой и бледным, несмотря на жару лицом, стоял напротив ворот, замерев сосредоточенной неподвижности. Он ждал. Ждали пауки, ждали притаившиеся в переулках гвардейцы, ждал весь Согд. Город ждал, а во дворце порченых жрецов уже который день шли переговоры.